парадоксальное сердце принято считать что кровь движется по кровеносным сосудам и прокачивается в органы и ткани благодаря механической работе сердца причем сердце в этом случае функционирует как эффективный природный насос более того считается что движение крови в сосудах подчиняется тем же законам гидродинамики что и перемещение любой жидкости И описывается формулами которые были открыты для крови животных протекающей в стеклянных трубках однако в процессе экспериментов ученые обнаружили функционирование сердечно сосудистой системы множество явлений которые не подчиняются законам гидродинамики начнем с того факта что емкость всех кровеносных сосудов организма составляет двадцать пять тридцать литров в то время как объем крови в них всего лишь пять шесть литров то есть того коли крови которое находится в организме недостаточно чтобы поддерживать жизнедеятельность нашего тела поэтому кровь постоянно перемещается то в те то в другие органы в зависимости от того какие из них в данный момент больше всего в ней нуждаются причем этот процесс не зависит от изменения диаметра подводящих к органам сосудов согласно утверждениям физиологов кровь может течь по сосуду лишь в том случае если между его концами имеется разность давления однако когда одновременно было измерено давление крови в аорте и бедренной артерии в тот момент когда человек находился в лежачем положении оказалось что в бедренной артерии оно намного выше чем в аорте но ведь согласно законам гидродинамики кровь не может перетекать от меньшего давления к большему однако в этом случае она вопреки логики все таки это делает обнаружено в работе сердца и еще одно нелогичное явление специалисты хорошо знают что во время физических нагрузок давление крови в периферических артериях начинает возрастать но как ни странно в средней части аорты оно почему то не изменяется более того В этом месте по неизвестным пока причинам диаметр аорты вдруг уменьшается с 15-20 миллиметров до 4-6, и вслед за этим сужением сосуда давление крови в этом месте тоже меняется, причем так, что перед сужением со стороны сердца оно становится выше, чем за зоной сужения. Когда же в результате оперативного вмешательства прежний диаметр аорты восстанавливается, разница давления на этом участке вопреки законам гидродинамики не меняется это мертвое давление в потоке крови в центре крупного сосуда можно считать еще одним парадоксом кровообращения впрочем как и явление регионарного кровотока когда вне зависимости от общего давления в кровеносной системе неожиданно количество крови поступающее в сосуды конкретного органа может возрасти или наоборот снизится в десятки раз при том что кровоток в соседних сосудах остается неизменным например в почечной артерии объем крови может возрасти в четырнадцать раз а в чревной артерии того же диаметра который находится рядом в этот момент кровоток остается постоянным еще более странные явления наблюдаются при измерении давления в отдельных участках мозга легких надпочечников или сердца в этом случае наблюдается так называемая мозаичная циркуляция когда в одном месте этих органов движения крови прекращается а в других участках ее скорость выше нормы еще более странно ведет себя кровь в капиллярах циалисты хорошо знают что стенки этих тонюсеньких сосудов не имеют мышечных волокон и к ним не подходят нервное окончания то есть они не могут самостоятельно сокращаться а это значит что они являются пассивными проводниками крови но однако давление крови в них может колебаться причем независимо от объема пульсовой волны и давление в артериях По сути, они самостоятельно определяют величину собственного кровотока, создавая при этом таинственный эффект Фореуса Линквиста. Суть этого эффекта в том, что когда капилляры заполнены одной лишь плазмой крови, движение в них прекращается. Но как только в эти микроскопические сосудики попадают эритроциты, диаметр которых может даже быть больше капилляров, кровоток опять восстанавливает. и чем большее количество эритроцитов в капиллярах тем быстрее перемещается кровь очередной парадокс появился при исследовании механизмов регулирующих перемещение крови по сосудистой системе мозга выяснилось что количество крови поступающих в мозг зависит не от изменения диаметра подводящих сосудов а от уровня активности его центров не менее парадоксально ведет себя и само сердце например считается что правые и левые его половины сокращаются синхронно выталкивая при этом одинаковые объемы крови на самом деле их ритмы и количество выбрасываемой крови не совпадают если бы сердце работало только как насос то подобный дисбаланс неминуемо привел бы к серьезным сбоям в системе кровообращений вызвав при этом сердечную недостаточность или тяжелые отеки, однако подобных явлений в здоровом организме не происходят. Но и на этом сюрпризы, преподносимые сердцем, не заканчиваются. Оказалось, что в разных частях левого желудочка и давление, и состав крови не одинаковые, а ведь в учебниках говорится о том, что все элементы крови в желудочках равномерно перемешиваются, и давление в любой точке их полостей одинаково и совсем уж фантастическими кажутся факты целенаправленного отбора отдельных клеток из общего потока крови в аорте где она течет со скоростью двадцати одинсот метров в секунду и их дальнейшее распределение по определенным артериям так при анализе крови взятой в одно и то же время из мозговых и бедренных артерий выяснилось Что температура крови которые движутся из аорты в головной мозг выше чем крови идущий в бедренную артерию кроме того в крови направляющийся в мозг больше молодых и мелких эритроцитов с высокоактивными соединениями дальше больше в плазме крови орошшающий матку с плодом белков и других питательных веществ в польше чем в крови которая омывает органы окружающей матку А старые, отжившие свой век, массивные кровяные тельца из общего кровяного русла в аорте, каким-то образом направляются только в селезеночную артерию. А вот в тех эритроцитах, которые находятся в кровеносных сосудах интенсивно работающей руки, гемоглобина и кислорода значительно больше, чем в эритроцитах руки, которые никакой работы не совершают. Довольно странно ведут себя в потоке крови и лейкоциты. двигаясь в общем кровяном русле каждый лейцд может управлять поведением вос двати эритроцитов он словно надсмотрщик распределяет их по отдельным капиллярам когда эти элементы крови переместятся из капилляров в венулы лейкоциты опять построят подчиненных им эритроцитов в цепочке и доведут их до конкретного пункта назначения в печени Такие целенаправленные перемещения происходят благодаря системе маркеров, характерных для клеток крови из определенных органов тела. Именно эти знаки и указывают кровяным тельцам направление, следуя которому они попадут в соответствующие части тела. В ходе многолетних исследований ученые пришли к выводу, что распределение объемов крови определенного состава по отдельным органам как раз-то и совершается в самом сердце. В связи с этими парадоксальными фактами ученые обратили особо пристальное внимание на так называемые тробикулярные ячейки на внутренней поверхности желудочков. По анатомическим и функциональным признакам их можно сравнить с некими мини-сердцами, которых, например, в левом желудочке более сотни. В этих мини-сердцах Происходит скручивание эритроцитов в особой упаковке, солитоны, состав и расположение каждой из которых зависит от места взаимодействия потоков крови в той или иной тробикулярной ячейке. Сформированные солитоны устремляются к центру желудочка, где каждый из них размещается в определенном месте. Затем, под действием наружных мышц сердца, солитоны попадают в аорту. При этом каждая упаковка наводится на определенную цель орган или часть тела куда она должна попасть осуществляется же эта наводка при помощи конкретного для каждого соютона силового импульса который в свою очередь определяет траекторию его движения таким образом каждая тропекулярная ячейка формирует исключительно ту порцию крови которая должна попасть в только в тот орган, с которым она находится в определенной так называемой гемодинамической связи. Так один из участников левого желудочка направляет мини-капсулы крови в головной мозг, верхушка сердца, в органы таза и в бедренной артерии, а тробикулярные ячейки межжелудочковой перегородки к внутренним органам.